— Что бы вам такое показать? — задумалась она. — Ну, хоть разве вот это? — Идите впереди меня по дороге. Только смотрите, не оборачивайтесь назад. — Это не будет страшно? — спросил я, стараясь беспечной улыбкой прикрыть боязливое ожидания неприятного сюрприза. «Нет, — Нет-нет, пустяки. Идите. Я пошел вперед, очень заинтересованный опытом, чувствуя за своей спиной напряженный взгляд Олеси.